Глава 2. Герцог Хаан Биорионский провел коронацию и стал его величеством королем Марборна Хааном Счастливчиком. Прозвище это, полученное Ханом еще в бытность его герцогом, перестало оправдывать себя уже спустя 6 месяцев после того, как Хаан сделался королем. Да, беды посыпались на короля Хаана, когда срок его властвования над королевством Марборн стал приближаться к половине года. Началось с того, что двоюродный брат Хаана, отважный барон гарпон Биорионский, прибывший в воиндром со своим войском ради укрепления новой власти, неожиданно и очень круто с Хааном поссорился. Причина ссоры была ничтожной. Более того, она была глупой. Как-то за ужином изрядно подвыпивший Гарпон, рассказывая какую-то шутку, хлопнул своего брата по спине. Его Величество, который в тот момент изволил обгладывать фазанье бедрышка, поперхнулся костью и едва не отдал концы. Спас жизнь монарха все тот же гарпон, треснув хана-счастливщика по спине второй раз. Казалось бы, на этом инцидент можно считать исчерпанным, но хаан наутро припомнил, как он перхал, колотя кулаками по столу, брызжа из глаз слезами, а изо рта непрожеванным фазаньем мясом. И обиделся, и за следующим ужином посадил за стол барона Гарпона не подле себя, как полагалось, а на два места дальше. Тут пришел черед обижаться барону, и обида его была столь велика, что сразу после ужина он немедленно засобирался к себе домой в родовой Биорионский замок, что выселся на берегу полноводные горши, протекающие в королевстве Гайлон. Счастливщик мог бы и исправить положение. Что, кстати сказать, просто необходимо было сделать, ибо восшествием его на престол далеко не вся знать Марбарна была довольна. Но счастливчик мириться с братом не пожелал. И Гарпон со всем своим войском покинул Дорбион. Прошел месяц, и у Индром осадили войска юного графа Ганаса Юсакского по прозвищу Орленок. Надо было обладать безрассудной отвагой молодости, чтобы, имея войско, лишь немного превосходящее гарнизон Индрома, штурмовать громадный, отлично укрепленный город. Весть о том, что его брату грозит беда, настигла гарпона уже в скалистых горах, разделяющих Марборн и Гайлон. Не мешка и не колеблясь, барон повернул назад. Но время уже было упущено. К осажденному Индрома все подходили и подходили войска марбарнийских дворян, вдохновленные отвагой Орленка. И грянул штурм. И Уиндром пал. И хана-счастливщика, лишь легко раненого в жестокой битве, обезглавили на городской площади при большом стечении ликующего народа. Храбрый орленок Ганас-Осахский полюбился подданным Марбарна и знати, и черни гораздо более хана который хоть и прожил всю свою жизнь в замке близ Уиндрама, но корни имел гайлонские. Гарпон узнал о гибели брата, когда до Уиндрама оставалась неделя пути. В Уиндраме его уже никто с добром не ждал, поэтому, скрипя сердце, барон во второй раз повернул обратно. Но воинов его обессилили долгие марши, а местное население к чужакам расположено не было. Поэтому войско, пущенное Орленком вслед за Гарпоном, настигла барона Биорионского, как только первые ряды его ратников снова увидели на горизонте голубые пики скалистых гор. Поняв, что увезти ратников на родину ему не удастся, Гарпон с презрением отринул уверение своих оруженосцев в том, что небольшая группа, оторвавшись от основного войска, вполне может уйти от преследования марбарнейцев и затеряться в горах. И принял бой во главе ударного отряда конных рыцарей и пал смертью воина и мужчины на груди трупов врагов. Спустя несколько недель после этой битвы юный граф Ганас Асакский по прозвищу Орленок взошел на престол королевства Марбар. Неполный год собирал он силы, рассылая по всему королевству доверенных людей, долженствующих убеждать марбарнийских аристократов в том, что миру и спокойствию их королевства угрожает лишь один враг – могущественный Гайлон. И Орленку верили. И собрал он невиданное войско в 25 тысяч клинков, считая и королевскую гвардию, и вассальные отряды, и ополченцев, и наемников. И двинулся в великий поход против Гайлона. Все это припоминал теперь его величество король Гайлона Эрл-победитель, стоя в окружении генералов и оруженосцев на высоком холме рядом со своим шатром, и всматриваясь вдаль сквозь приближающиеся окуляры подзорной трубы. Перед Эрлом расстилалась Ревенстальская равнина, та самая, на которой 200 лет назад сошлись армии королевства Гайлон и войска тогдашнего короля Марбарна Хагбина Грозного. Та битва в истории шести королевств считалась последней, целых два столетия. Но теперь, как и 200 лет назад, Южная часть равнины была темным-темна от вражьих полчищ, а над остриями копий, под красным вечерним небом, медленно и грозно колыхались сине-желтые флаги Марбарна. А за спиной Эрла подавленно притихло его воинство, численностью в одиннадцать тысяч клинков. Эрл опустил подзорную трубу. «И все же, Ваше Величество!» – хмуро проговорил генерал, сэр Бронат, стоящий позади короля. «Нет никакой необходимости в том, чтобы именно вы возглавляли гвардейский конный отряд». Эрл передернул плечами. «Место короля в первых рядах», — сказал он. «И хватит уже об этом». «Итак, действовать будем по утвержденному плану», — заговорил он снова после недолгого молчания. «Никаких изменений. Конный отряд графа Растильда бьет первым». Врезается в ряды копьеносцев, нарушает строй противника и отступает, не втягиваясь в бой. А не то их конница зажмет Растильда в клеще. Отступает, снова бьет и снова отступает. И так до сигнала, упреждающего о том, что более такой маневр невозможен, противник подошел слишком близко. Или перестроился, выведя в авангард конных рыцарей. После этого сигнала вступают арбалетчики и лучники. Их задача задержать наступление, снизить скорость врага, не дать ему нанести сокрушительный удар. Выполнив свою задачу, стрелки отступают по флангам за холмы, давая дорогу гвардейскому конному отряду, который ударяет противнику в лоб. Из флангов обрушиваются корпуса генерала Бранада и генерала Еврида. Орленок не должен подвести к месту сражения основные силы до того времени, как его наступающие отряды будут уничтожены. Это самое главное. Как только подтянутся основные силы марбарнийцев, трубить общее отступление, которое будут прикрывать лучники. Мы уйдем к вороннему лесу. Эрл махнул рукой назад, где нависала над холмами мрачно-фиолетовая громада дремучего леса, на опушке которого были вырыты рвы и установлены заграждения из кольев и бревен. В лес они не сунутся. Они вынуждены будут отступить, чтобы к сумеркам вернуться на свои позиции». Генералы молчали. И король договорил. «Таким образом, если все получится, мы сохраним людей и займем оборонительную позицию. На утро следующего дня орленок снова пойдет в наступление. Только в лесу его воины не найдут ничего, кроме смерти. Эти смолисты ели так хорошо горят. Вот только бы дождя не было» рванул ветер с южной стороны равнины и принес горький запах дыма вражеских костров. Генерал Иврит, темноволосый и смуглый, в черном доспехе, отбросил упавшую на глаза прядь волос, хрипло прокашлялся, закрыв кулак в бороду, и проговорил «Слишком уж много людей у Орленка, да горше нам отступать не более пяти дней. А ну как он все же припрет нас к воде?» «Значит, будем сражаться в воде», — ответил Эрл. «А то, что у Орленка многотысячная армия, это вовсе не сильная его сторона, а слабая. Он будет полагаться на численное превосходство, и мы должны иметь это в виду. Наша тактика — мгновенные атаки и быстрые отступления. И ни в коем случае нельзя дать врагу втянуть наши войска в масштабное сражение». «Ты хочешь предложить план получше, сэр Иврид?» «Нет, Ваше Величество», – буркнул генерал. «Стало быть, трубите отбой. Завтра в бой». Когда генералы потянулись с холма, Эрл ухватил за руку бронада. «Что насчет кастарийцев?» – полголоса спросил он. Третьего дня лазутчики донесли, что большой отряд, никак не меньше трех тысяч клинков, вышел из лесов Кастарии. Но пограничные города спокойны». Никаких нападений не было. «Третьего дня», – проворчал король. Лазутчики, высланные позже, еще не вернулись. «Хотя уже сегодня должны быть в лагере. Да, что-то задержало их. Ваше Величество!» Еще больше понизил голос генерал Бранат. «Вы посудите сами, к чему Орленку втягивать в войну еще и Кастарию? У него что, своих мечей не хватает?» Но отряд все же появился в пограничных землях. Да, но, скорее всего, это силы нескольких лесных князьков, объединившихся, чтобы отщепнуть себе добычи от приграничных городов Гайлона. «Три тысячи клинков», — проговорил его величество Эрл-победитель, отпустив руку сэра Бранада. «Не кажется ли тебе, что это слишком много для простого разбойного похода?» «Много», — согласился Бранат. «Но это вовсе не означает, что Кастарицы выступают в союзе с Марборном. Впрочем...» «Впрочем, это не имеет значения», — договорил за него Эрл. «Так или иначе, главная опасность для Гайлона сейчас — это войско «Орленка».